«Вишня, Карбоны «Карбоне», Инесс. 15 апреля 2021 года. Прошло две недели с момента, как на свет появилась Рене Аллегро. Но эта девчонка уже успела всех поставить перед собой на колени. Даже самых непробиваемых мужчин наших семей. Первым, кто склонился перед ней, стали Руджеро и Рикардо. Руджеро не отходил от нее ни днем, ни ночью. И постоянно таскал дочь на руках, яростно защищая малышку от всего мира. Рикардо же, когда мы приезжали в особняк моей семьи, открывал соревнования с моим мужчиной, которое заключалось в том, кто лучше и больше проявит заботу к Рене. Брат не собирался сдаваться и уступать Руджеро. Я же хотела попросить их перестать себя так вести и давать другим членам семьи проводить время с нашей дочерью. Но не стала этого делать. Все было слишком мило, и, кажется, остальные смирились с этим. Итала, Рената и Уга тоже были сломаны под властью этого необычного ребенка. Они с удовольствием проводили с ней время, когда двух самых главных нянек не оказывалось дома. Энрике же слишком часто пропадал и даже иногда не ночевал дома, как мне сообщал Виталий, и меня это беспокоило. Я же переехала в особняк Аллегра, и Рикардо, скрипя зубами, позволил мне это сделать до предстоящего брака. Все казалось жутко чужим и непривычным но Руджеро и Доминика стали теми, кто помог мне освоиться в первые дни. Блондинка прямо сейчас сидела в белоснежном кресле комнаты Рене, качая ее на своих руках, пока та ей беззубо улыбалась. Рене была по-настоящему необычной. Ее большая часть волос была белой, как волосы Руджеро и членов его семьи. Но черный островок справа у челки давал понять ее принадлежность к Карбоне. «У нее твои глаза, Руди», тихо произнесла Доминика, взглянув на Руджера, который стоял у большого окна с высоким подоконником, чтобы Рене не смогла в ближайшие несколько лет на него забраться самостоятельно. Он улыбнулся, но смотрел не на сестру, а на дочь, которая радостно махала своими маленькими ручками. Рене не была спокойным ребенком. Совсем. Руджера в шутку называл ее «мини-копия Джана», на что маленький психопат горделиво задирал нос но это случалось до момента, пока Руджера не говорил, что схожесть лишь в истериках и концертах, которые Рене так любила устраивать в любое время суток. Каждую ночь, утро, день, вечер, дочка кричала. Она не замолкала ни на минуту, не считая тех малых часов сна. И либо это были радостные визги, либо яростные крики недовольства. Но интересным моментом стало то, что она ни разу не заплакала. Эта девчушка не проронила ни одной слезы с момента своего рождения. И это удивительно, учитывая, как дети любят плакать. В детскую постучали, и все обернулись к двери. Это был Ренато. Там Виталий приехал, сказал он, заглянув в комнату с перевязанной рукой. Я поднялась с диванчика. Руджер уже бросив последний взгляд на Рене, вышел следом за мной. Надеюсь, Джан еще не знает об этом. усмехнулся он. Ренато покачал головой. Его нет дома. Руджера нахмурился. «Итала отправила его вместо тебя разобраться с одним из должников. Кому-то же нужно это делать». Даже с ровным тоном Рената его слова не звучали как упрёк. Все понимали наше положение и то, что Руджера хотел проводить с дочерью как можно больше времени. Спустившись в гостиную, я обняла младшего брата. «Ты не предупреждал, что приедешь?» Он почесал затылок. «Да, на самом деле я и не планировал это делать сегодня, но Рикардо решил пригласить вас на ужин вечером. Нас?» Руджеро указал на него и меня. «Нет, всех вас!» Аллегро Доминика «Это должен был быть первый раз, когда я войду в этот дом, после рождения Рене. Рената помог мне выйти из машины» я незаметно вытерла ладонью о своё платье, жутко нервничая перед ужином. Я не сводила взгляда с маленькой Рене, которую нёс на руках Руджера, прижимая к своей груди. Она же смотрела на меня в ответ своими любопытными серыми глазками, посасывая большой палец на руке. Рене очень похожа на Инес, но взгляд был исключительно как у Руджера. И это ему, безусловно, не нравилось. Брат не хотел, чтобы от его демонов которых он приструнил. Что-то досталось его дочери. Но все видели, что крикливость и капризность Рене досталась ей от него. И это малышке было всего две недели. Сердце отбивало привычный ритм, когда я оказалась в этих стенах, когда должна была встретиться с ним. Кусая накрашенные губы, цепляясь за руку Рената, чье внимание было сосредоточено перед собой. Нас встретили Виталий и Уго которые проводили всю семью к накрытому столу. Рикардо и Энрике скоро подойдут, сообщил Уга, когда все расстелись по местам. Инесса уложила дочку в кроватку, которую в столовую до нашего приезда принесли ее братья. И пока мужчины разговаривали о чем-то своем, посмотрела на Амбру. Я не особо помнила, когда мы с ней виделись в последний раз. И Тала не хотел, чтобы девушка участвовала в делах нашей семьи, как настоящий ее член. Их обоих устраивало то, что брак был только на бумаге. Хоть Амбра иногда и пыталась сделать вид, что ее заботит мой брат и его жизнь. Я наблюдала за тем, как она подкрашивала губы темно-вишневой помадой, глядя в зеркало, когда в столовую вошли Рикардо и Энрике. Рикардо полностью завладел моим вниманием, поздоровавшись с Итало и остальными братьями и устроившись на другом конце длинного деревянного стола. Он был накрыт изысканными блюдами, приготовленными их домохозяйкой, чью еду Рикардо называл очень вкусной. Комната украшена цветами и свечами, создавая благоприятную и теплую атмосферу. Я не отрывала своего взгляда от Рика, наблюдая, как он начал непринужденную беседу с моей семьей, начав трапезу. Я сделала глоток красного вина, а после сунула небольшой кусочек мяса себе в рот. И нас же, сидящая напротив меня, пила ананасовый сок, так как кормление Рене было грудным, и никакие смеси ни она, ни Руджера давать малышке не хотели. Я видела, как уверенная и спокойная манера поведения Рикардо придавала уверенности остальным присутствующим за столом. Это был первый такой визит и ужин нашей семьи на территории Санхела. И все нервничали по понятным причинам. Руджеро и Инес были самыми расслабленными и счастливыми, зная, что их дочери предстояло расти в окружении двух сильных и уважаемых семей. Брат открыто смеялся, подначивая Энрике, который пытался сдержать улыбку, но у него точно это плохо выходило. Инес же слушал разговоры наших семей с широкой улыбкой на лице, периодически поднимаясь и качая кроватку Рене, давая безумной девчушке знать, что мама рядом. Когда прошло около часа бурных разговоров и обсуждений планов на будущее, Рикардо отложил вилку и неожиданно поднял бокал вина, обратившись к Италу. «Итало, у меня появилось к тебе предложение». Судя по напряженной реакции каждого присутствующего, никто не понимал, о чем речь, даже Энрике, являющийся советником Рикардо. Итало сложил руки на столе, внимательно слушая Рикардо. Исходя из того, что Инес и Руджера должны пожениться в ближайшую пару месяцев, а также того, что у них уже появился общий ребенок, прекрасная Рене, которая создала мир между нашими кланами, то я думаю, ты будешь со мной солидарен, что обе семьи должны быть рядом с малышкой, чтобы обеспечивать ей двойную защиту и дать все, что будет для этого нужно. Поскольку наши семьи уже тесно переплетены, я предлагаю сделать следующий шаг. Тёмные родные глаза Рикардо смотрели чётко в серые глаза моего брата, который, в свою очередь, напрягался всё больше. И не стану врать, не он один. Почему бы нашим семьям не съехаться в один общий особняк и не жить под одной крышей? Ножка бокала сломалась в руке Джана, проливая на стол вино. Виталий же поперхнулся тем же самым вином, сидя напротив моего младшего брата. Я же замерла, как статуя от этого предложения. «Что скажешь на это предложение, Итало?» Комната погрузилась в тишину, пока Итало переваривал услышанное. Рикардо смотрел на него с ожиданием, а остальные смотрели то на Итало, ожидая его ответа, то на Рикардо, не совсем понимая, правильно ли услышали то, что сказал Капа Санхела. Итало взглянул на Руджеро и Инес. потом на Рената, свою племянницу и затем снова на Рикардо. Он знал, что это было важным решением, которое повлияет на жизнь наших семей в первую очередь, но и захватит многие другие жизни солдат наших кланов. «Рикардо, это предложение действительно неожиданное», — сказал наконец Италу. «И это показывает, что ты готов простить все, что наши семьи пережили за столько лет вражды. Но я считаю, что мы должны сначала обсудить это с нашими семьями. Это большой шаг». На данном этапе пока сомневаюсь, что это вообще возможно. Ведь, как я уже упомянул ранее, мы слишком долго были разделены враждой, чтобы все так просто забыть. Я согласен, что наша общая цель – благополучие наших семей, кланов и малышки Рене. Это большой шаг, и мы должны быть уверены, что все будут согласны на него пойти. Рикардо кивнул, понимая, что Италу нужно время, чтобы подумать и поговорить со мной и братьями. Вечер продолжился, но атмосфера очень изменилась. Все знали, что обсуждение предложений займет некоторое время. Но в воздухе висела надежда на лучшее будущее для обоих кланов. И для нас, Рикардо.